глава двадцать четверт отбор утром пришла бабушка эльвира отказавшись от чая она сразу потребовала разговора с фини тета тт я хочу знать все заявила она как ты попала в сну реальность и главное вардхаус я не могу сказать коротко ответила фини Бабушка заломила руки и издала протяжный стон. «Это Нинель тебя подучила!» — произнесла она скорбным голосом. «Как я могла довериться ей, не понимаю!» «Ты сегодня же переезжаешь ко мне!» Вдруг перешла она на деловой тон, под самое строгое наблюдение. «И никаких возражений!» «Вообще-то я давно хожу по снам», — заметила фини С самого детства. Анина Эльфедоровна сама догадалась и многому научила меня. Так что, пожалуйста, верните ее. Ты не понимаешь, как это опасно! Даже не сомневайся, эта женщина больше никогда не переступит порог нашего дома. Я поговорю с Андреем, объясню, что тебе лучше переехать ко мне. И как вы это сделаете? — хмыкнула фини Расскажете папе и маме о сну реальности, я лично пас, и к вам не перееду. Бабушка Эльвира медленно выпрямилась. — Фини, послушай меня, — сказала она более мягким тоном, — у тебя есть дар. Твое воображение настолько сильно, что ты можешь ходить во сне, как и я когда-то. Бабушка прерывисто вздохнула. «Но сно реальность небезопасна!» Однажды я очутилась в настоящем кошмаре и не смогла выбраться самостоятельно. С тех пор я вообще не вижу снов. фини вдруг осознала, что стоит с открытым ртом, поэтому быстро захлопнула его. Бабушка никогда еще не хвалила ее, и уж тем более не говорила что у нее фини есть дар и уж точно никогда не была так откровенна сначала мне все нравилось все казалось таким волшебным продолжила бабушка словно в забытьи но однажды я зашла на запретную территорию и новые властители ты ведь знаешь кто это фини мрачно кивнула властитель одарили меня сонной розой. Теперь я никогда не вижу сны. — А никогда! Это очень страшное слово. — А что вы такого сделали? — ужаснулась Финни. — Пообещай мне, что будешь держаться подальше от артхауса, — вздохнула бабушка Эльвира, игнорируя вопрос внучки. — Это огромный сонный дом. В нем находятся самые лучшие мастерские для создания снов, но там работают и учатся одни кошмаристы. Это ужасные люди. Они съедят тебя, фини, а после выкинут из своего мира, как случилось со мной. Но я не могу, — покачала головой девочка. В артхаусе у меня есть очень важное дело. Пожалуйста, верните Нинель Федоровну. вновь попросила она ее уроки мне очень нужны нет и бабушка молча вышла из комнаты даже не попрощавшись ровно в десять вечера под подушкой фини появилась маленькая красная роза ключ для перехода в артхаус все складывалось прекрасно тетя лис ушла в кино Элла заперлась в гостиной, попросив ее не беспокоить, и даже Влад отправился на день рождения к одному из своих друзей по команде. Фини выключила свет, расслабилась и, сжав красную розу в ладони, моментально заснула. На этот раз она ощутилась возле высоких витражных дверей, переливающихся яркими разноцветными огнями. За дверями играла приятная музыка и слышались веселые оживленные голоса. Все больше волнуясь, девочка с усилием толкнула витражные двери и вошла в круглый зал без окон. Здесь царил таинственный полумрак. С потолка на тонких серебряных и золотых нитях свисали мерцающие зеркальные шары, отражаясь в черном глянце стен — причудливыми бликами. В центре зала разместилась полукругом уютная ложа, белый длинный диван и несколько кресел. На диване сидела госпожа Уна Вальсо, которую фини сразу узнала. Только сейчас на ней было простое белое платье и никаких украшений, кроме всё той же длинной серьги в ухе. В который раз фини задумалась о странной моде на эти длинные серьги. Почему их носят все сонныры? Может, с этим украшением связана какая-то часть снотворения? Или же это знак отличия? фини решила, что как-нибудь спросит об этом у своих новых друзей. За спинкой дивана, подобострастно склонившись к властительнице, стоял господин Говард. А в одном из кресел вальяжно развалился арт. Он весело подмигнул фини «А вот и наша новенькая», — поприветствовал господин Говард. «Опаздываешь, дорогуша. Сегодня на отборе мы продемонстрируем наши наработки для карнавала снов, госпожа Уна». Перешел он на подобострастный тон, склоняясь к плечу властительницы. «Но перед этим разрешите показать вам нашу новенькую протеже Арта Виннера». Он утверждает, что из девушки выйдет снова волшебница. — Это моя дальняя родственница, — подал голос Арт. — Очень способная девушка. Я ручаюсь. Госпожа Уннаваль соскользнула по Фине быстрым взглядом, лишь на секунду задержавшись на её зелёных кедах. — Какие сны тебе по душе? — вдруг спросила она. фини на секунду задумалась. — Наверное, волшебные. — унна поджала губы. «Какие ты любишь кошмары?» — спросил господин Говард. «Тёмная магия, ужасы, футуризм. Я не люблю кошмары. Мне нравятся сны, в которых можно путешествовать, например, или...» небрежно подняла руку, прерывая Фини. «Давайте уже начнём», — нетерпеливо произнесла она. «Пригласите всех остальных». Как только госпожа Уна это сказала, слева от нее возник Кайлих, а справа — ее сын Крис Вальсо. В руках парень держал жестяную коробку Фини. Не зная, как поступить, Фини сделала несколько шагов по направлению к дивану, намереваясь забрать свою коробку, как вдруг встретилась взглядом с голубыми глазами Кайлиха. Сонер смотрел удивленно, Слегка подняв брови, словно она сделала что-то непозволительное, и Финни, невольно попятившись, вернулась на место. Наверное, нельзя подходить к властительнице слишком близко. — Можешь начинать, — коротко кивнула Уна вальсу. Крис встал, прошел к фини и передал ей жестяную коробку. В мягких креслах появились другие зрители — «Инфанта», рыжефиц «Рыжий Фитц», «Роуз Финкс» и даже «Элли». Вся топ-команда. Все они были нарядно одеты, но почему-то одинаково. На девочках — чёрные платья с высокими ажурными воротниками, словно у королев, а на парнях — чёрные парадные костюмы, как будто они собрались на официальный приём. Только Арт выделялся белизной своей рубашки, Правда, он надел чёрный смокинг. Он ободряюще улыбнулся фини которая уже пребывала на грани истерики. «Почему столько зрителей?» Инфанта смотрела равнодушно, Злата строила скорбную мину, всем своим видом показывая, как ей скучно, а Роу и фиц чему-то ухмылялись, тихо переговариваясь друг с другом. Только Элли внимательно наблюдала, устремив взгляд поверх золотых очков, опять съехавших на кончик носа. Её волосы были ярко-малинового цвета. «Извините, что опоздал!» — раздался вдруг грубый голос, показавшийся Фине смутно знакомым. Обернувшись, она чуть не вскрикнула. Слепой Жак прошёл мимо, едва не толкнув фини словно она была пустым местом, и плюхнулся в свободное кресло. Его белые глаза обратились к карту, и, к удивлению фини тот приветливо кивнул ему — словно старому знакомому пауза затягивалась среди топ команды начались смешки госпожа унавальсо молча разглядывала фини и опять девочке показалось, будто властительница изучает ее зеленые кеды собрав всю волю в кулак фини осторожно приоткрыла сон ларец к счастью все вещи лежали на месте «Итак, покажи свой сон, дорогуша», — торопливо произнёс господин Говард. «И поспеши. У госпожи Уны мало времени». Сосредотачиваясь, Финни глубоко вздохнула и начала снотворение. Вначале всё шло хорошо. Разноцветные планеты одна за другой улетали в раскинувшиеся над головами зрителей небо, между планетами засверкали звёзды, на гладкое, как зеркало озеро, пролился золотой метеоритный дождь. Ворвались звуки ночного озера. Заквакали жабы, запели цикады, сонно вскрикнула сова. Всё более увлекаясь, фини разожгла костёр. Уютно затрещали дрова, в зале потянуло дымком. Решившись, девочка добавила образ балерины в голубой пачке и на пуантах, про которую совсем забыла, когда показывала свой сон первый раз, ведь её тогда грубо прервали. Послышалась тихая приятная мелодия. Изящная фигурка балерины заскользила над озером, едва касаясь воды. Украдкой Финни глянула на зрителей и вдруг поразилась неподвижному взгляду унывальсу. Почему-то властительница смотрела не на сон, а на ноги фини Может, ее раздражают зеленые кеды? Остальные вообще не смотрели сон, кроме Арта, который, прищурившись, внимательно следил за балериной. Внезапно музыка резко оборвалась. Балерина застыла, повиснув в воздухе с высоко поднятыми руками. Исчезли звуки. Улетучился запах костра. Озеро, небо, планеты все задрожало, затрещало, разламываясь на крупные куски. Финни остолбенела. Ее сон разваливался на глазах. Планеты, небо, озеро заволокло черной дымкой. Мгновением позже он просыпался на блестящий паркет пола горой пепла. Взгляды всех присутствующих устремились на Финни, Но она этого не замечала, с ужасом взирая на остатки своего разрушенного сна. Внезапно в центре кучи золы поднялся черный вихрь и, рассеиваясь по полу, превратился в сотни маленьких скорпионов. Протрубил невидимый рог, застучали барабаны, скорпионы выстроились в шеренги и, приподняв хвосты с жалом, двинулись в наступление на зрителей. довершение ко всему. Из остатков золы прорезалась черная косматая голова, за ней длинная шея, переходящая в круглое мохнатое туловище, последними вылезли тонкие руки и ноги, покрытые грязными спутанными волосами. Странное паукообразное создание зашипело, брызгая черной слюной. И вдруг... оттолкнувшись всеми конечностями прыгнула унивальсу на колени это послужило сигналом скорпионам затрещав ядовитыми жалами на хвостах они кинулись на зрителей и вскоре заполонили весь диван фини стояла нежива не мертва она совершенно не знала что предпринять впрочем зрители довольно спокойно отнеслись к происходящему Никто из них не вскакивал с места, не стряхивал скорпионов. Только Уна-Вальса столкнула монстра на пол, и тот, угрожающий рыча, припал к полу, намереваясь кинуться на фини. Решив, что ей нечего терять, девочка вызвала Пику и метнула в фантома в тот самый момент, когда он прыгнул. Жалобно взвыв, чудовище растаяло в воздухе, а Пика, описав дугу, вонзилась прямо у ног властительницы. Кажется, кто-то охнул. Наверное, это была Злата Фонтенблайн, а может, Фитц или Роуз Финкс. Финни закрыла глаза, чтобы никого не видеть, хотя она успела заметить, что Кайлих едва сдерживает улыбку. Но все остальные точно не смеялись. Что же сейчас будет? Финя уже не думала об отборе. Ее больше волновало другое. Неужели ей сейчас поставят сонную розу на сердце, и она больше никогда не увидит сны, не увидит веселую порывистую власу, не увидит Кая, парня с серьезными темно-серыми глазами. И тогда ей придется признать, что бабушка Эльвира была права на все сто процентов. «Дорогой Говард...» «Как прикажете это понимать?» В абсолютной тишине прозвучал недовольный голос уны вальса. «Мало того, что вы показали мне рядовой кошмар, так еще затеяли довольно глупый розыгрыш». «Простите, госпожа», — забормотал господин Говард. «Артвинер, будь добр, выведи свою родственницу. И побыстрее». Не успела Фини даже моргнуть, как очутилась в коридоре подле витражных дверей. Даже не зная, что будет с ней дальше, она была счастлива покинуть зал, где так позорно провалила отбор. Рядом с ней, заложив руки за спину, стоял Арт. Он улыбался, но его глаза смотрели внимательно, с прищуром. Фини велесом «Ты что, задумала покушение на властительницу?» — хмыкнув, произнёс он. «Могла бы сразу посвятить в свои грандиозные планы». «Я не знаю, что произошло», — растерянно ответила фини «Откуда вообще повылезали эти скорпионы? Возможно, их подкинули в мой сон, Ларец. Видишь ли, я забыла его здесь, в редакции 73». «Ах, вот оно что!» — на лице Арта читалось облегчение. Выходит, топ-команда решила испортить тебе репутацию. Кстати, госпожа Уна-Вальсо очень не любит скорпионов. Да и пауков. Ты не знала? — Откуда? — пробурчала фини А наш господин Говард очень разозлился. Давно не видел его таким мрачным. Может, он передумал принимать тебя в топ-команду? — Мне кажется, ему вообще не интересны мои сны, — задумчиво ответила фини «Особенно жаль, что никто не оценил мою балерину. Я потратила на неё много сил». но ну, почему же? Я оценил», — отозвался Арт. «Она выглядела такой реальной. Скажи, это твоя любимая статуэтка, или ты видела её в каком-нибудь кино?» «Что?» — фини непонимающе склонила голову. «Да нет, это образ из... сно реальности. Эта балерина иногда появляется передо мной». а потом исчезает». «Вот как!» Арт потрясённо покачал головой. Он уже снова собирался задать вопрос, но тут стукнули витражные двери, и в коридор выскользнула инфанта. «Тебя зовут обратно, арт виннер произнесла она своим безжизненным голосом. «Я позабочусь о Фине Велесон». Парень помедлил, оценивая ситуацию, потом молча вернулся в зал. фини и Инфанта остались в коридоре одни. «Что случилось с твоим сном?» Равнодушно, словно передавала чей-то вопрос, спросила Инфанта. «Наши ликуют, особенно Крис. А вот его мать страшно зла, не говоря о господине Говарде». «Кто-то из вас испортил мой сон», — сердито пробурчала фини «Только не понимаю, зачем». «Не думай об этом». Инфанта небрежно махнула рукой, точь-в-точь, точь, как недавно проделала это госпожа Уна Вальса. — Господин Говард не выгонит тебя. Думаю, он хочет, чтобы ты стала кошмаристкой из-за твоей способности противостоять фантомам. Даже сегодня ты не отступила и умело использовала оружие. А вот фантом тебя испугался. — Но я не хочу создавать кошмары, — пробурчала фини «Мне нравится, когда во сне есть магия». «Магия бывает разной», — возразила инфанта. «Кошмары тоже могут вдохновлять. Поверь мне». Фини недоверчиво прищурилась. «Правда?» Инфанта неожиданно приосанилась, и в её больших и круглых глазах появился слабый блеск. «Тот, кто владеет кошмарами, имеет абсолютную власть над всем», — произнесла она с лёгкой полуулыбкой. что может быть лучше власти над людьми их чувствами эмоциями мечтами чувство страха имеет огромную силу когда ты станешь моей помощницей я научу тебя правильно использовать свою магию сумею защитить от всех от топ команды от властителей всего лишь в обмен на твою преданность глядя в ее большие Выпуклые, словно у куклы глаза, фини вдруг всё поняла. Это инфанта велела испортить её сон ларец. Наверное, эта девочка просто не принимает отказа. <связывая> — Это ты виновата. — Что, прости? Инфанта, если и удивилась, то не подала виду. <связывая> — Ты разрушила мой сон. Я понимаю, ты расстроена и говоришь глупости. успокаивающе произнесла инфанта. «Поговорим позже. А пока что я должна передать тебе, что господин Говард ждет тебя в своем кабинете после отбора. Думаю, все закончится уже через час-полтора. Ты должна пройти через печатную машинку в колесе. Помнишь, надеюсь, кодовое слово «ценность»? Понятно, этот код следует сохранить в строжайшей тайне». Я не знаю приду ли, кисло ответила Фине, тщательно скрывая чувства. Несмотря на злость, всё у неё внутри ликовало. Вот это удача. Хотя признаться, встреча с Говардом пугала её даже больше, чем пристальный взгляд инфанты. "У тебя контракт с Артхаусом", сказала та. "Уверена, ты предпочтёшь учиться с нотворением командой а не горбатиться целый год какой-нибудь редакции мелких видений. Я тоже буду присутствовать при вашем разговоре и замолвлю за тебя словечко. Недавно я уже говорила с господином Говардом, и он согласен, что мы с тобой хорошо поладим. Я буду создавать кошмарные видения, а ты окружать их прекрасными вещами, как в твоем сне вдохновении. В большинстве своем, «Люди доверчивы и падки на доброе волшебство. У нас получатся самые ужасные ловушки в мире. Госпожа Уна-Вальсо ищет новую Творио, и на карнавале снов я хочу представить ей самый лучший кошмар!» Финни вспомнила разговор инфанты с парнем по имени Филин. «Похоже, стать Творио действительно самая сокровенная мечта, этой девочке-куклы. — То есть ты хочешь представлять нашу общую работу как свою? — уточнила фини Инфанта моргнула. Улыбка сползла с ее крошечных губ. — Ты не сможешь стать творю у тебя еще мало опыта. — Зато у тебя его жуть сколько! — хмыкнула фини Вот именно! Я представлю лучший сон на карнавале, а ты... получишь возможность быть в топ-команде. Все честно, не так ли?» Беспорядочно кружащие мысли в голове Фини вдруг сложились в цельную картинку, словно пазлы. «Так вот почему вы испортили мой сон. Вы почему-то хотели, чтобы я произвела на Уну Вальсу плохое впечатление. А ты соображаешь!» — не стала отпираться инфанта. «Это еще один плюс в твою пользу». я расскажу господину Говарду, что вы натворили пригрозила фини она знала что этого не сделает но ей хотелось хоть как то приструнить эту противную инфанту только не думай, что сможешь выкрутиться вдруг прошипела та разом меняясь в лице да это я испортила твой сон но по приказу господина говарда но зачем это ему искренне удивилась Финни. Инфанта равнодушно пожала плечами. «Он считает, что ты можешь нам пригодиться. Конечно, больше всего ему хочется предоставить унивальсу новую творио, чтобы войти к ней в доверие. Но это должна быть серьезная кандидатура!» Инфанта надменно задрала подбородок, показывая, что имеет в виду себя. — Твое счастье, что ты умеешь развеивать фантомы, — это любопытный талант. Если его развить, то в будущем из тебя может получиться неплохой темный соннер. Вот поэтому ты останешься с нами. Финни хотела возразить, но ее воинственный запал вдруг угас. В конце концов, она же знает кодовое слово. У нее есть цель поважнее. Как только она заберет сонную руку из лабиринта, ноги ее не будет в этом кошмарном артхаусе «Опять занимаешься угрозами, мелкая кошмаристка?» Возле девочек вновь появился Арт. «И чем тебе так приглянулась Финни Веллесон?» — продолжил он. Инфанта расплылась в улыбке. «Тот же вопрос я могу задать тебе, Арт Виннер!» «Она мне нравится, а тебе нет!» с готовностью ответил Арт. Тебе никто не нравится. Финни незаметно вздохнула. Ей вдруг страшно захотелось уйти из этого места. Она покрутила головой в поисках выхода, но тут витражные двери вновь приоткрылись и появился Крис Вальсо, который, конечно, направился прямо к ним. Надеюсь, мы тебя больше не увидим, Велесон, проговорил он с кривой ухмылкой. Напасть на властительницу. «Надо же такое придумать! Ты еще хуже, чем я предполагал!» фини уже открыла рот, чтобы достойно ответить этому выскочке, но ее опередили. «Чтоб ты всю жизнь спал без снов, Крис Вальсо!» — сказал Айс за ее спиной. «Отвянь от фини маменькин сынок!» Девочка радостно обернулась. Рядом с ней стояли Айс, Филипп и Тихоня. Все трое смотрели напряженно, впрочем, веснущатое лицо Тихони озаряла ехидная улыбка. — Он тебя достает? — деловито осведомился Айс у Фини. — Кто вас сюда пустил, проклятые? — и Крис витиевато выругался. Тихоня тоненько засмеялась. Филипп посмотрел с явным неодобрением, но промолчал, лишь угрюмо зыркнул на Фини. За всех ответил Айс. «А что ты так распереживался? Боишься конкуренции?» «Чудаки вроде вас, не конкуренция топ-команде», — заносчиво отозвался Крис. «И не забывайте, где находитесь. Малейший промах и получите наказание». «Говорить с тобой уже наказание», — заметил Филипп. «Верно!» — хохотнул Айс, взглянув на друга с одобрением. «Я предупредил», — сузил глаза Крис. «И вообще, не рано ли вы пожаловали? Сейчас я позову ма... госпожу уну «Да-да, позови мамочку», — протянул Айс. «Но не старайся особо. У нас все по расписанию». Крис не заставил просить себя дважды и вернулся в зал для демонстраций. «Я лучше прослежу за ним», — сказала Тихоня и, подмигнув Финни, тоже скрылась за витражными дверьми. «Как всё прошло?» — спросил Айс. «Не очень», — мрачно ответила фини «Я предупреждал, не надо было поступать в артхаус», — поддел Филипп. К ним подошёл Кай. фини невольно оглянулась и вдруг увидела творец снов, мерцающий в конце коридора. «Да, мы пришли сюда прямо из мозаики», — подтвердил её догадку Кай. «Нам выдали специальное разрешение». «Все, кроме Айринг». Она осталась в доме, у нее своя роль в нашем плане. Кай невольно оглянулся. А Кайлих уже давно здесь. У нас на все не более двух часов, — тихо добавил он. — О чем вы там шепчетесь? — встрял Айс. — Я тоже хочу знать. — Просто хочу отдать фини ее лунный знак, — сказал Кай. фини уставилась на него. Ого! Со всеми вчерашними приключениями Она совершенно забыла о кленовом листе. "Спасибо", пробормотала Фини, с благодарностью принимая листок-брошку. "Когда ты пошла на отбор, его остриё почернело", пояснил Кай. "Вот почему мы пришли раньше. Мне кажется, твой друг делает тебе какие-то знаки", холодно заявил Филипп, кивнув на Арта. Тот действительно пытался привлечь внимание Фини, но подходить к компании явно не спешил. Кай нахмурился. «Я предупреждал», — почему-то снова повторил он. фини беспокойно оглянулась. Она только сейчас заметила, что инфанта тоже куда-то пропала. Вернулся Крис. «Госпожа у Навальса просит пройти всех чудил в зал», — процедил он на одном дыхании и тут же вновь скрылся за витражными дверями. после такого вежливого приглашения придется идти хмыкнул айс ну что все помнят свои роли не забывайте нам нужно пройти отбор чтобы попасть на карнавал снов станем лучшими и получим сонный дом последний из пяти кай сделал движение рукой словно хотел помешать айсу говорить что что переспросила его фини какой еще дом тот что недавно нашелся хмыкнул Айс. Конечно, хозяин объявится через год, но все знают, что дом практически принадлежит новым властителям. — Госпожа Унавальса уже объявила, что в этом доме будет работать лучшая команда молодых соноров, добавил Филипп. Поэтому стоит попытаться. Хотя и так все знают, что дом достанется топ-команде. Как твой сон, вдруг спросил Кай. У Навальса тебя взяла? Нет, коротко ответила Фини. Мой сон испортили, превратив в кошмар. Но господин Говард пригласил меня в свою редакцию поговорить. Так что сейчас я пойду в колесо, и...» Она косо глянула на Кая. Тот недоуменно прищурился. Внезапно его темно-серые глаза распахнулись от изумления, но он тут же погасил взгляд. Витражные двери вновь приоткрылись. В проеме показалась рыжая голова фица «Госпожа очень сердится!» — чуть ли не прокричал он. «Или вы идете со мной, или я говорю, что вы саботируете!» «Слова-то какие знает!» — протянул Айс, обращаясь к Филиппу. «Наверное, неделю заучивал!» — поддакнул тот. фини удивленно покачала головой, а ей казалось, будто эти двое недолюбливают друг друга. «Но смотри-ка, против общего врага горой стоят!» «Пятое слово!» «Дороже любого!» — вдруг услышала она шепот Кая. Финни непонимающе глянула на него. «Это что, пословица?» Судя по всему, Фитц начал терять терпение. Он сыпал угрозами из-за дверей, но приближаться не спешил. «Ладно, пошли!» — лениво протянул Айс. «Этот рыжий надоел!» Филипп прикрыл глаза на что-то, настраиваясь, наверное, нервничал перед отбором. Но Кай медлил, вопросительно глядя на Фини. И она вдруг поняла. Волшебство моя самая большая ценность, сказала Фини, глядя на Фица. Я не хочу быть кошмаристкой. Фиц надменно фыркнул. Да кому это вообще интересно, придурошна? Эй! Оказывается, Айс подкрался к дверям и с силой распахнул их, стукнув Фица по голове. Тот потерял равновесие и упал. Кай и Филипп, перешагнув через него, проследовали в зал. «Наконец-то твои новые друзья ушли», — произнёс Арт, подходя ближе. «Видишь ли, у меня не лучшие отношения с ними, поэтому не хотел мешать вашей беседе. Итак, чем собираешься заняться после такого блестящего выступления?» Финя хмуро взглянула на него. «Неужели решил поиздеваться?» Впрочем, ей уже было всё равно. Она твёрдо решила воспользоваться шансом, так неожиданно подаренным господином Говардом. Поэтому лучше она подождёт в кабинете. Может, удастся узнать хоть какую-нибудь информацию о лабиринте, охраняющем сонную руку. «Можешь проводить меня в колесо? Я должна попасть в кабинет господина Говарда». «Значит, впереди неприятный разговор». «Может быть», — вздохнула Финни. «Но там ещё будет инфанта, и у неё странные планы насчёт меня». Арт усмехнулся. «Не сомневаюсь. И какие именно?» «Она предложила работать с ней», — не стала скрывать Финни. «Чтобы я вдохновляла людей попадать в её кошмары». «Дико звучит, да?» Почему-то Арта развеселила предложение инфанты. «Поверь, всё, что касается инфанты, звучит не дико». — заверил он. — Оказывается, нашей кошмаристке не хватает доброты? Интересно, сама ли она додумалась? На это Финни лишь пожала плечами.